Глава пятая. Что означали признания? «Врет, как очевидец» — русская поговорка. С того момента, как Мрачковский стал публично признаваться в ужасающих преступлениях, с 13 часов 45 минут 19 августа 1936 года началась цепь событий, поразивших весь мир. Мрачковский, старый большевик и член партии с 1905 года, был рабочим и потомственным революционером. Он даже родился в тюрьме, где в 1888 году его мать отбывала срок за революционную деятельность. Его отец, тоже рабочий и тоже революционер, стал большевиком, как только была создана эта партия. Рабочим был и дед Рачковского. Он принадлежал к одной из первых марксистских группировок Южно-Российскому Союзу Рабочих. Сам Рачковский выдвинулся после того, как возглавил восстание на Урале. Он воевал в Сибири во время гражданской войны и был несколько раз ранен. Впоследствии он стал одним из самых смелых последователей Троцкого и был арестован, когда в 1927 году организовал подпольную троцкистскую типографию, оказавшуюся недолговечной. Он был воплощением революционного мужества, рожденный и воспитанный в борьбе. Теперь он стоял и послушно признавался в том, что был активным участником заговора с целью убийства членов советского руководства. В последующие несколько дней его примеру последовало еще с полдюжины старых большевиков, включая деятелей известных всему миру. В последнем слове на суде Они бичевали себя за презренное предательство, Каменев. Называли себя отбросами своей страны, Пикель. Не только убийцами, но фашистскими убийцами, Гольцман. Некоторые прямо заявили, что их преступления слишком отвратительны чтобы просить о милосердии. Мрачковский назвал себя предателем, которого следует расстрелять. На протяжении двух последующих лет эта сцена повторялась еще дважды, вызывая замешательство комментаторов, как дружелюбно, так и враждебно настроенных. Впечатление, будто все единодушно сдались, вообще-то говоря, не соответствует действительности. Двое из осужденных в 1936 году, Смирнов, и Гольцман всячески уклонялись от признания своей вины, но это прошло незамеченным на фоне самоуничижения многих других, в том числе двух крупнейших деятелей, Зиновьева и Каменева. Точно так же не были замечены мелкие задержки и заминки последующих процессов. В первый день процесса 1938 года Кристинский, отказался от своих предыдущих показаний и вновь признал их после того, как провел ночь в руках следователей. Бухарин отказался признать некоторые главные обвинения, например, план убийства Ленина. Радок признал себя коварным лжецом и указал при этом, что судебное дело базируется исключительно на его собственных показаниях. Но эти отдельные моменты тонут в общей картине. Дело Выглядело так. Сознались все. Старые большевики публично признались в постыдных планах и действиях. Все это представляется невероятным и просто не укладывается в голове, были ли эти признания подлинными, как они были получены, что все это означало. Говорят, что в России этим признанием верили так же мало, как за границей или даже меньше, а рядовой советский гражданин который не сидел в тюрьме был так же озадачен как и иностранцы как это ни странно не только вышинский но и люди на западе поговаривали о том что обвиняемые сознались под тяжестью улик что у них не было выбора даже если отвлечься от того что против них не было никаких улик за исключением их собственных признаний и признаний других происшедшие расходится с общеизвестным опытом. Люди, особенно те, кого обвиняют в преступлениях, наказуемых смертной казнью, всегда стремятся не признавать себя виновными, даже если против них собрано много доказательств. В прошлом коммунисты часто отрицали даже очевидные факты, но как бы то ни было, странными кажутся не только признание, еще удивительнее покаяние полное согласие с тем, на чем настаивало обвинение, то есть с тем, что действия, в которых сознавались осужденные, представляли собой ужасные преступления. Если бы Зиновьев и Каменев действительно пришли к заключению, что убийство Сталина разрешит все трудности в Советском Союзе, то это означало бы, опытные политики приняли определенное политическое решение, которое, с их точки зрения, было подходящим в данных обстоятельствах. Приняв решение, они не стыдились бы его, и, подобно террористам народной воли, признав факты, стали бы защищать свои планы и действия. Полное принятие точки зрения обвинителей, Главная причина того, что все дело кажется совершенно неправдоподобным.